Такая смерть есть путь самурая. Если каждое утро и каждый вечер ты будешь готовить себя к смерти и сможешь жить так, словно твоё тело уже умерло, ты станешь подлинным самураем. Тогда вся твоя жизнь будет безупречной, и ты преуспеешь на своём поприще. Книга 1. Если каждое утро и каждый вечер ты будешь готовить себя к смерти и сможешь жить так, словно твоё тело уже умерло, ты станешь подлинным самураем. Вот новая философия, которую открыл Дзётэ. Если человек лелеет смерть в своём сердце, и если он готов к тому, чтобы умереть в любое мгновение, он не совершит ошибки. По мнению Дзётэ, человек ошибается только в том случае, Если ему не удаётся умереть в нужное время. Однако нужное время случается нечасто. Ситуация или или может возникнуть один раз в жизни. Подумайте о самом Джёте. С какими чувствами он встретил смерть после стольких лет отречения от жизни? Мог ли он подумать, что она придёт к нему без всякого драматизма и застанет его в кровати, когда ему будет 61 год? Однако для Дзета важна не фактическая смерть, а решимость умереть. Он говорит не о готовности умереть от болезни, а о решимости умереть добровольно. Смерть от болезни дело рук природы, тогда как добровольная смерть проявление воли человека. И если его свобода воли выражается в готовности умереть, что же тогда, спрашивает Джет, есть свобода воли? Здесь мы видим типичное для японцев представление, что пасть на поле битвы и совершить ритуальное самоубийство в равной мере достойно. Мы видим, что самоубийство, называемое сэппуку, для японца не признак поражения, как принято считать на Западе, а окончательное волеизъявление человека, которое призвано защитить его честь. То, что у дзёта называется смертью, В действительности представляет собой добровольный выбор в пользу смерти. При этом не важно, насколько вынужденной является ситуация. Если человек преодолевает ограничения и делает выбор в пользу смерти, он действует свободно. Однако это идеализированное представление о смерти. Идзёти прекрасно знает, что смерть не часто бывает в чистом, неусложнённом виде. Формула Смерть это свобода, идеально подходит для самурая. Чтобы обнаружить глубинный нигилизм Тёта, нужно уметь читать между строк. Он знает, что смерть не всегда соответствует идеалу.